Генри Катнер «Холодная война» В жизни не видовал никого уродливее младшего Пу. Вот уж действительно, неприятный малый, чтоб не провалиться. Жирное лицо и глаза, сидящие так близко, что оба можно выбить одним пальцем. Его па, однако, мнило о нем невесть что. Еще бы, крошка младший, вылитый по пуле. Последний из пу, говорил старик, раздувая грудь и расплываясь в улыбке. Наираспрекраснейший парень из всех ступавших по этой земле. У меня бывала кровь в жилах стыла, когда я глядел на эту парочку. Мы, хогбины, люди маленькие, живем себе тише воды и ниже травы в укромной долине. Соседи из деревни к нам уже привыкли. Если па насосется, как на прошлой неделе, и начнет летать в своей красной майке над Майн-стрит, они делают вид, будто ничего не замечают, чтобы не смущать ма. Ведь когда он трезв, благочестивее христианина ты не сыщешь. Сейчас па набрался из-за крошки Сэма, нашего младшенького, которого мы держим в цистерне в подвале. У него снова режутся зубы, впервые после войны между штатами. «Прохвестер, живущий у нас в бутылке, как-то сказал, будто крошка Сэма спускает какие-то инфразвуки. И это ерунда. Просто нервы у вас начинают дергаться. Па не может этого выносить. На этот раз проснулся даже деда, а ведь он с Рождества не шелохнулся». Продрал он глаза и сразу набросился на па. «Я вижу тебя, нечестивец!» — ревел он. «Снова летаешь, олух небесный!» позор на мои седины! Ужель не приземлю тебя я?» Послышался отдаленный удар. «Я падал добрых 10 футов!» — завопил Па. «Так нечестно! Запросто мог что-нибудь себе раздолбать!» «Послушай, ты нас всех раздолбаешь, пьяный губошлеп!» — оборвал его деда. «Летать средь бела дня! В мое время сжигали за меньшее! А теперь замолкни!»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 Только я пристроил один конец проволочки на северо-северо-восток, как заметил промелькнувшие в зарослях клетчатые штаны. Это был дядюшка Лем, я слышал, как он думал. — Это вовсе не я, — твердил он по-настоящему громко, прямо у меня в голове. — Между нами Миля с Гаком, твой дядя Лем — славный парень и не станет врать. Думаешь, я обману тебя, сонки, мальчик мой? — Ясное дело, — подумал я ему. «Если б только мог. Я дал ма честное слово, что никуда тебя от себя не отпущу. После того случая, когда ты...» «Послушай, ладно, мальчуган», — быстро отозвался дядюшка Лем, «кто старая помянет, тому глаз вон». «Но ты ж никому не можешь отказать, дядя Лем», — напомнил я, закручивая проволочку. «Сейчас вот только заскисаю молоко и пойдем вместе, куда то там намылился». Клетчатые штаны в последний раз мелькнули в зарослях. И, виноват, улыбаясь, дядюшка Лем появился собственной персоной. «Наш дядюшка Лем и мухи не обидит, до того он безвольный. Каждый может вертеть им, как хочет. Вот нам и приходится за ним хорошенько присматривать». «И как это ты сварганишь?» — поинтересовался он, глядя на молоко. «Заставишь этих крошек работать быстрее?» «Дядя Лем», — сказал я, — «стыдись! Представляешь, как они вкалывают, скисая молоко». «Вот эта штука, — объяснил я, — отправляет молоко в следующую неделю. При нынешних жарких деньках этого за глаза хватит. Потом назад. Хлоп! И готово. Скисло!» «Ну и хитрюга! — сказал дядюшка Лем, загибая крестом одну проволочку. — Только здесь надо поправить, а не то помешает гроза в следующий вторник. Ну, давай! Я и дал!» «А вернул? Будь спокоен, все скисло, что хоть мышь бегай!» В крынке копошился шершень из той недели, и я его щелкнул. «Эх, я простоволосился, все это штучки дядюшки Лема!» Он юркнул назад в заросли, от удовольствия притаптывая ногой. «Наду я тебя, зеленый паршивец!» — закричал он. «Посмотрим, как ты вытащишь палец из середины следующей недели!» Ни про какую грозу он и не думал, подворачивая ту проволочку. Минут десять я угробил на то, чтобы освободиться. И все из-за одного малого по имени Инерция, который вечно сшивается где ни попадя. Я так завозился, что не успел переодеться. А вот дядюшка Лем зато вырядился хоть куда. А уж волновался-то он. Я бежал по следу его вертлявых мыслей, толком в них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 «Ох-ох», — думал дядюшка Лем, — «о горе и горе мне! Что делать мне несчастному?» Ей и вообразить не мог, что кто-нибудь женится на Лили Лу Мац. «Ну, скажу я вам, мы все были порядком удивлены, когда Лили Лу Мац выскочила замуж. Да, с той поры еще десяти годков не минуло, но при чем тут дядюшка Лем, не могу взять в толк». «Безобразнее лилилу нигде не сыскать. Страшна, как смертный грех. Уродливо, не то слово для нее, бедняжки». Дедуля сказал как-то, что она напоминает ему одну семейку по фамилии Горгоны, которую он знавал. Жила Лили одна, на отшибе. Ей, почитай уж сорок стукнуло, когда вдруг откуда-то с той стороны гор явился один малый, и представьте, Предложу выйти за него замуж, чтоб мне провалиться. Сам-то я не видал этого друга, но, говорят, и он, неписанный красавец. если припомнить, — думал я, глядя на грузовик, — если припомнить, фамилия его была Пу». Дядюшка Лем заметил кого-то на краю толпы и засеменил туда. Казалось, две гориллы, большая и маленькая, стояли рядышком и глазели на приятеля, размахивающего бутылками. «Идите же!» — взвыл тот. «Подходите! Получайте свою бутыль надежного средства Пу от головной боли!» «Ну, Пу, вот и я!» — произнес дядюшка Лем, обращаясь к большой гориле. «Привет, младший!» — добавил он. «Я заметил, а потом поежился. Нельзя его винить!» «Более мерзких представителей рода человеческого я не видел со дня своего рождения. Старший был одет в воскресный сюртук с золотой цепочкой на пузе. А уж важничал и задавался. Ого!» «Привет, Лем!» — бросил он. «Младший, поздоровайся с мистером Хогбином. Ты многим ему обязан, сынуля!» И он гнусно рассмеялся. Младший и ухом не повел. Его маленькие глазки-бусинки впирились в толпу по ту сторону улицы. Было ему лет семь. «Сделать мне сейчас, па?» — спросил он. «Да, я им сделаю, па, а, а, па?» Судя по его тону, будь у него под рукой пулемет, он бы всех укокошил. «Чудный парень, не правда ли, Лем?» — ухмыляясь, спросил Пу старший. «Если бы его видел дедушка, вообще замечательная семья мы, Пу. Подобных нам нет. Беда лишь в том, что младший — последний. Дошло, зачем я связался с вами?» Дядюшка Лем снова содрогнулся. «Да», — сказал он, — «дошло. Но вы зря сотрясаете воздух. Я не собираюсь ничего делать». Юному Пу не терпелось. Да я ему строю. Сейчас, па, а, пожалуйста. Заткнись, сынок, ответил старший и съездил своему отпрыску по полбу. А уж ручище-то у него будь спокоен. Па, я предупреждал тебя! Закричал младший дурным голосом. Когда ты стукнул меня в последний раз, я предупреждал тебя. Теперь ты у меня получишь.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 — Ну что ж, — ответил я столь же вежливо, — валяйте, мистер. Меня интересует, как вы себя чувствуете, вот и все. — Я прекрасно, — произнес я, — как это любезно, с вашей стороны. Надеюсь, что вы тоже в добром здравии, мистер. Он с недоумением кивнул. — В том-то и дело, я просто понять не могу, чувствую себя превосходно. «А почему бы и нет?» — удивился я. «Это же чудесный день!» «Здесь все чувствуют себя хорошо», — продолжал он, будто не слышал, не считая естественных отклонений. Народ здесь собрался вполне здоровый, но, думаю, не пройдет и пара минут, и тут кто-то гвозданул меня молотком прямо по макушке. «Нас, Хогбинов, хоть целый день по башке молоти, уж будь спокоен. Попробуйте, убедитесь». Коленки, правда, дрогнули, но через секунду я уже был в порядке и обернулся, чтобы посмотреть, кто же меня стукнул, и некому было. Но, боже, как мычала и стонала толпа. Обхватив головы руками, все они, отпихивая друг друга, рвались к грузовику, где тот приятель раздавал бутылки с такой скоростью, с какой он только мог принимать долларовые билеты. Глаза у худенького полезли на лоб, что усели в грозу. О, моя голова! Ну что же я вам говорил? застонал он, и он заковылял прочь, роясь в карманах. У нас в семье я считаюсь тупоголовым, но провалиться мне на этом месте, если я тут же не сообразил, что дело-то нечисто. Я не просто филя, чтобы там ма не говорила: колдовство, подумал я совершенно спокойно.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 Сонг? Он покраснел и позеленел, и вообще всячески выражал свое негодование, но я-то чувствовал, что ему полегчало. Что же здесь происходит, дядя Лем? А, Сонг! Все идет совершенно не так. Взгляни на меня, вот стою я с сердцем из чистого золота, започитал дядюшка Лем. Рад познакомиться с вами, молодой человек, вмешался Эдпу. «Еще один Хогбен, я полагаю. Может быть, вы могли бы уговорить вашего дядю?» «Простите, что перебиваю, мистер Пу», — сказал я. «Но лучше вы объясните по порядку». Он прокашлялся и важно выпить его грудь. Видно, приятно ему было об этом поговорить. Чувствовал себя большой шишкой. «Не знаю, были ли вы знакомы с моей незабвенной покойной женой, Ах, Лили Лумац».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 Они стихают, па. Да я им двойную закачу. А, па. Вспорим, что смогу уложить парочку. Эдпу собрался снова погладить своего шалопая, но вовремя передумал. Не перебивай старших сынок. Папочка занят. Занимайся своим делом и умолкни. Он оглядел стонущую толпу добавка там у грозовика чтоб поживее покупали но береги силы малыш у тебя растущий организм одаренный парень сам видишь это этот дорогой нашей мамочки лили лумац да так вот хотел я жениться молодым но как то все дело до женить бы не доходило и довелось уже в расцвете сил никак не мог найти женщину которая посмотрела бы то есть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 «Никогда!» — завопил дядюшка Лем. «А если так, да откуда я знал, что она выйдет замуж и родит ребенка? Кто мог подумать?» «Он наделил ее колдовством», — сказал Эдпу. «Да, только она мне в этом призналась. На смертном одре год назад, держала меня в неведении все это время». «Я хотел лишь защитить ее», — быстро вставил дядюшка Лем. «Ты же знаешь, что я не вру, сонки, мальчик».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 «Да? И как ты это сделал?» «И действительно мне было интересно. Кто знает, все может и на раз пригодиться». Он объяснял страшно туманно, но я сразу усек, что все устроил один его приятель по имени э, Ген Хромосом. А все эти альфа-волны, про которые дядюшка распространялся, да кто ж про них не знает. Небось, каждый видел махонькие волночки, мельтешащие туда-сюда». «У деда и порой по шести сотен разных мыслей бегают, по узеньким таким извилинам. У меня аж в глазах рябит, когда он размыслится». «Вот так, Сонг», — закруглился дядюшка Лем. «А этот змеёныш получил все в доследство». «А чтоб тебе не попросить этого друга, хромосома, перекроить младшего на обычный лад?» — спросил я. «Это же очень просто. Смотри, дядюшка». Я сфокусировал на младшем глаза, по-настоящему резко, и сделал эдак, ну, знаете, чтоб заглянуть в кого-нибудь. Ясное дело, я сообразил, что имел в виду дядюшка Лем. Крохотулечки-махотулечки Лемова приятеля. Цепочка, держащаяся друг за дружку, и тоненькие палочки, шныряющие в клетках, из которых сделаны все, кроме, может быть, крошки Сэма. «Дядя Лем», — сказал я. «Ты тогда засунул вон те палочки в цепочку, вот так. А почему бы сейчас не сделать наоборот?» Дядюшка Лем у коризина покачал головой. «Дубина ты стаиросовая, Сонг! Ведь я же при этом убью его, а мы обещали деду больше никаких убийств!» «Но, дядюшка Лем, кошмар! Этот змеёныш будет всю жизнь околдовывать людей!» «Хуже, Сонг!» — проговорил бедный дядюшка.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 «Никогда! Никогда!» Лемюэль, — произнес Эдпу. «Лем, вы хотите, чтобы я спустил на вас младшего?» «О, это бесполезно!» — заверил я. «Хогбина нельзя колдовать!» «Ну...» — замялся он, не зная, что и придумать. «Хм! Вы мягкосердечные, да? Пообещали своему дедуленьке, что никогда и никого не убьете». «Лем, откройте глаза и посмотрите на улицу. Видите эту симпатичную старушку с палочкой? А что вы скажете, если благодаря младшему она сейчас откинет копыта? Или вон та фигуристая дамочка с младенцем на руках? Взгляните-ка, Лемюэль, ах, какой прелестный ребенок! Младший нашли на них для начала бубонную чуму, а потом...» Дядюшка Лем внезапно выпучил глаза и безумным взглядом уставился на меня. «И что же делать, если у меня сердце из чистого золота?» — воскликнул он. «Я такой хороший, и все этим пользуются. Так вот, мне наплевать!» Тут он весь вытянулся, окостенел и лицом на асфальт шлепнулся, твердый, как кочерга. Как я не волновался, нельзя было не улыбнуться. Я-то понял, что дядюшка Лем просто заснул. Он всегда так поступал, стоит лишь запахнуть жареным. Когда дядюшка Лем грохнулся на асфальт, младший спустил вопль радости и, подбежав к нему, ударил ногой в голову. но ну, я уже говорил, мы, Хогбины, очень крепки головой». Младший взвизгнул и затанцевал на одной ноге. «И заколдую же я тебя!» — завопил он на дядюшку Лема. «Ну я, ну я тебе!» Он набрал воздуха, побагровел и... Па потом пытался мне объяснить, что произошло, нес какую-то хинею о дезоксирибонуклеиновой кислоте, каповолнах волнах и микровольтах. Надо знать, Па. Ему же лень рассказать все на простом русском языке, знай, крадет себе эти дурацкие слова из чужих мозгов. А на самом деле случилось вот что. Вся ярость этого гаденуша жахнула дядюшку Лема прямо, так сказать, в темечко.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 сказал Этпу, пальцем его не тронул. Последите за своим языком, доктор Браун, или пожалеете. Я далеко не последний человек в здешних краях. Вы только посмотрите, сказал доктор Браун. Он умирает! Скорую помощь, быстро! сказал доктор Браун, вглядываясь в дядюшку Лемма. Дядюшка Лем снова менялся в цвете. В каждом из нас постоянно копошатся целые орды микробов и прочих крохотулечек. Заклятие младшего страшно разодорило всю эту ораву, и пришлось взяться за работу другой компании, которая пообзывает антителами. Они вовсе не такие хилые, как кажутся, просто очень бледное от рождения. Когда в ваших внутренностях заваривается какая-нибудь каша, эти друзья сломя голову летят туда, на поле боя. Наши хогбиновские крошки кого хочешь одолеют. Они так яро бросились на врага, что дядюшка Лем прошел все цвета, от зеленого до бордового, а большие желтые и синие пятна показывали на очаги сражений. Дядюшке Лему хоть бы хны, но вид у него был нездоровый. Худенький доктор присел и пощупал пульс. — Итак, вы своего добились, — сказал он, подняв голову на Эдапу.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 «Больница — это не место для Хогбина. Надо что-то предпринимать». «Дядя Лем! Дядя Лем, быстро просыпайся!» «Деда спустит с тебя шкуру и приколотит к дверям бара, если ты позволишь увести себя в больницу. Или ты хочешь, чтобы у меня нашли второе сердце, или поняли, как скрепляются у тебя кости. Дядя Лем, вставай!» Напрасно. Он и ухом не повел. Вот тогда я по-настоящему начал волноваться. Дядюшка Лем впутал меня в историю. Понятия не имею, как тут быть. Я еще, в конце концов, такой молодой. Стыдно сказать, но раньше великого пожара в Лондоне ничего не помню. «Мистер Пу», — заявил я, — «вы должны это отозвать младшего. Нельзя допускать, чтобы дядюшку Лема упекли в больницу». «Давай, давай, младший, вливай дальше», — сказал Пу, гнусно ухмыляясь.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 Сделай так, чтобы наш род имел продолжение, и я заставлю младшего снять заклятие С Лемюэля. Но, если не вымрет ваша семья, сказал я, тогда вымрут все остальные, как только наберется достаточно пу. Ха -ха -ха, ну и что? Не беда, если славные люди заселят землю. И ты нам в этом поможешь, юный Хогбин».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 «Мы пропали! Все мы, хогбины! Как только эти доктора и ученые про нас пронюхивают, не будет нам ни житья, ни покоя!» А Эд Пу смотрит на меня, издеваясь, с гнусной усмешкой. «Ну, что мне делать? Ведь не могу я пообещать выполнить его просьбу, правда? У нас, хогбинов, есть кое-какие планы на будущее, когда все люди станут такими, как мы». Но если к тому времени будут на земле одни то и жить не стоит. Я не мог сказать «да», но я не мог сказать и «нет». Как ни верти, дело похоже швах. Осталось только одно. Я вздохнул поглубже, закрыл глаза и отчаянно закричал внутри головы. «Деда!» — звал я. «Да, мой мальчик».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 — Мы у них в руках, Сонг. Я даже удивился, что он может выражаться на простом языке. — Мы согласны. — Но, деда! — Делай, как я сказал! У меня аж в голове зашумело, так твердо он приказал. — Скажи, Пу, что мы принимаем его условия. Я не посмела слушаться но впервые я усомнился в правоте дедули.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 Ну-ка, тащите сани, на которых ты нынче молоко скисал. О, нет, деда, выпалил я, поняв, что он имеет в виду. И с кем это ты болтаешь? подозрительно спросил Эдпу, выбираясь из машины. Бери сани, сказал деда. Закинем их в прошлое. Ну, деда, взвыл я только на сей раз про себя.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 — Немедленно, веление мое, исполни, слух. Я почувствовал себя немного лучше и вытащил Сани. Садитесь, мистер Пу, младший, здесь для тебя есть местечко. Вот так. — Да? А где твой старый хрыч, дед? — засомневался Пу. — Ты ведь не собираешься все делать сам, такой неотесанный чурбан? — Ну, сонг, произнес деда.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 Примерно шесть взрывов гетерозиготной активности. — Ага. — Готово, Сонг. Я развернул ультрафиолет назад. — Год первый, деда? — спросил я, все еще сомневаясь. — Да, — изрек он. — Немедли более, отрок. Я нагнулся и дал им необходимый толчок. Последнее, что я услышал, был крик мистера Пу. «Что ты делаешь? Смотри мне, юный Хогбин!» «Что? Что это? Если это какой-то фокус, я напущу на тебя младшего! Я наложу такое заклятие, что даже ты, ты...» Вой перешел в писк, негромче громче Комаринова. Все тише, все тоньше и исчез. Ясно, что деда совершил кошмарную ошибку. Знать не знаю, сколько лет назад был год первый, Но времени предостаточно, чтобы Пу заселили всю планету. Я приставил два пальца к глазам, чтобы растянуть их, когда они начнут выпучиваться и сближаться, как у Пу. — Ты еще не Пу, сынок, — сказал деда. — Ты их видишь? — ответил я. Э, — Что там происходит? — Сани остановились. — Да, это год первый. Взгляни на людей, высыпавших из своих пещер, чтобы приветствовать новых товарищей. Ой-ой, какие широкие плечи у этих мужчин, и... Ох, только посмотри на женщин. Да младший просто красавчиком среди них ходить будет. За такого любая пойдет. Но, деда, это же ужасно! — воскликнул я. Не прерывай старших, Сонг, — сказал деда. «Подожди-ка, дай-ка я посмотрю. Хм, поколения вовсе немного, когда знаешь, как смотреть. Ай-яй-яй, что за мерзкий уродин эти отпрыски-пу. Почище своего папули, а вот каждый из них вырастает, обзаводится семьей и, в свою очередь, имеет детей. Приятно видеть, как выполняется мое обещание». Я лишь простонал. «Ну, хорошо». — Давай перепрыгнем через пару столетий. — Так, они здесь и усиленно размножаются. Фамильное сходство превосходно. — Еще тысячу лет? — Угу. — Древняя Греция. — Нисколько не изменились. — Помнишь, я говорил, что Лили лумац напоминает одну мою старую приятельницу по имени Гаргона? — Неудивительно. Он молчал минуты три, потом рассмеялся.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 до кого только могут добраться. Говорят, что даже в микроскоп нельзя рассмотреть некоторые вирусы. Представляю, как переполошатся эти прохвессоры, когда наконец увидят крошечных злобных дьяволов, уродливых, что смертный грех, с близко посаженными выпученными глазами, околдовывающих всех, кто окажется поблизости. Деда с геном-хромосомом все устроили наилучшим образом, так что... Младший Пу уже не сидит, если можно так сказать, за нозой в шее. Зато, должен признаться, от него страшно дерет горло. Генри Катнер. Холодная война. Рассказ читал Гарри Стил.